Третье. Маменька строит новый дом. Через нашу Калмыцкую улицу шла большая столбовая дорога. По минутно проезжали мимо на стройке и пары подштовых с колокольчиками. Часто проходили войска, а еще чаще громадные партии арестантов. Долго тянулась густая толпа страшных людей с полуобритыми головами. Звенели кандалы, и казалось, будто войско идет. Встречали скованные тройными кандалами, свисающей цепью или скованные потрою и более вместе. Страшные полуобритые головы в серых аристанских шапках. Смотрели они из-под лобья как злые разбойники. Вздыхали стоявшие у калиток и ворот бабы, несли поленицы, а мужики доставали грош и копейки. Покупали по ленице, бублики тут же в лавки и все это догнавшие отдавали старшему арестанту впереди отряда. Тот принимал серьезно и почти не благодарил. Вообще поражало в арестантах выражение гордости и злобы. Сколько шло народу, кончалось свора скандалами, за ними ехали их подводы, на телегах сидели и лежали больные, бабы и дети. Маменька со своей двоюродной сестрой Полага Вечинкиной в каждый годовой и двунадесятый праздник отвозили пироги, булки и бублики в Острок и солдатский госпиталь. Уже дня за два перед праздниками пеклись булки и белые поленицы. Заезжала тетка Полага с возом до половины нагруженным всякими кнышами, калачами и прочей снедью, и маменька с донышкой выносили свои запасы и полный воз везли несчастным. Вся от копалага закутывалась большими чёрными платками, а к самому лицу белой косынкой. Она всегда держала низко голову, лица не было видно. Любила она подолгу сидеть с нашей маменькой за першись, долго на что-то таинственно жаловалась и много плакала. Вос хлебом без конца стояла у наших ворот, а они всё не выходили, горевали в слезах. Кажется, из её родни кто-то сидел в остроге. Так в слезах и уезжали. Семья Вечинкиных была большая. Это были хозяева хлеборобы. Старик жёсткий и буйный в хмелю, три сына женатых, старшая дочь замужем. Приняли во двор за нехозяина зятя, а младшая подросток, глуповатая Наталка. У старших уже были малые дети, и все жили в одном дворе, в двух хатах. Руганью да палкой старик держал всю семью в страхе и покорности. Но чуть он отлучался на работу, и поднимался целый от ссор и брани до драк. Заводили всегда бабы и дети с пустиков. Но от вечного гнёта все уже были так злы и раздражены, что только вруга не до потасовках и отводили душу, а потом росла месть, и так без конца. Старший сын Никифор огромного роста был глуп как бревно. Раз помню, у нас были гости. Никифор Вечинкин выпил и развеселился вместе со всеми. Когда все уже были на веселе, то, как водится, стали петь песни. Вдруг как заревел Никифор свою песню, так все даже испугались. А он ничего не видя ревел свое: пошла баба по селу, да бывает киселю не добыла киселю, а добыла всю. И страшно, и смешно. Мы поскорей залезли на печку и там хохотали с ужасом. Молодайка Арина, его жена за совестьлась и хотела было его остановить, но он так расферепел: "А ты иди, умою, не мешай". Что? Смеются. Кто смеётся? Эти пострелята, я их одним кулаком убью. Он так поднимал кулаки, и хотел что-нибудь разбить, вся хата дрожала. Настя, красивая с тонкими бровями и чёрными глазами, покраснела и не знала, что делать от стыда. Маменка подошла быстро к Никите и фуру. Что вы? Кто смеет обижать и останавливать моего Никиту? Пой, Никита, пой. Ну, начинай сначала, мы будем тебе подтягивать. Он глупо улыбнулся и протянул огромную ладонь к маменьке. А, тетка Степанна, вот кого люблю. О, дай ручку поцеловать. То есть больше матери люблю, потому добра и нашего брата мужика подчует и жаловит. А ты что? С вереей обращается он к жене. Давно тебя не учил. Ну, ну, Никита, запевай, будет тебе, говорит опять маменька. Пошла бы по силу. Заревел некий фора пять. Наша жизнь шла сама по себе. Предстояла нам перемена. Мы строили себе новый дом. Чаще и чаще отлучалась маменька на постройку дома. И наконец, перед нашей хатёнкой во дворе у бабушки появилась запряжённая телега, на которую выносили самые первые и важные вещи для новоселья. Прежде всего, вынесли образа и установили их прочно и безопасно на передке телеги. Потом деревянную чашку, ложку, что-то завёрнутое и что-то съесное. Нашу трёхцветную чёрную кошку мы держали на руках. Наконец, уселись и поехали. Мы прекрасно знали, что все эти русские плотники такие колдуны. С ними беда. Сколько уже магарыча поставлено было? Заложить основание дому магарыч, взвалакивать матицу магарыч. Крыть крышу стропилами, опять магарыч. И всё это четвертную бери на всю артель. Боже избави делать не по ихнему. Они сейчас же заложат дом на душу того из семьи, кто им неприятен, и тот помрёт. Уж всегда просят их, чтобы закладывали дом на какого-нибудь самого старого деда, которому умереть пора. Тогда уж воля божья. А то ведь бывало так у других. Плотникам не угодят как-нибудь, поссорятся с ними, так они подложат под святой угол колоду карт. тогда пойдёт такая чертовщина, что из своего дома бежать придётся. По ночам домовые с нечистой силой такой шум поднимают и таких страхов задают, беда. Наша маменка знала верное средство от всякого колдовства плотников. Разумеется, с ними она обходилась очень ласково, и все договоры были хорошие. Плотники оставались довольны, и на серьёзный вопрос маменки, на чью душу дом заложили, отвечали очень убедительно. Успокойтесь, Типановна. Ни уж то же мы без креста на шее или вами чем обижены. Ведь мы тоже люди и понимаем, с кем и как и что проче, например. А кошечку точно. Вы знаете сами, привезете вперед и все порядки, известно, справите по Писанию. Ведь вы же не то, что мы деревенщина. Вы ведь как читаете Священное Писание знаете, как же можно. Яков Акимич Рячек был мужик бородатый, веселый, но ступеный и богомольный. Вот мы едем. По дороге пыль поднимается большими стенами и глаза ест. Далеко-далеко отъехали и ещё дальше едем всё по надданцам. Вот остановились у нового высокого белого дощатого забора. Здесь, но нам велено сидеть и не солезать с телеги. Кто первый войдёт в дом, непременно умрёт. Маменька с доняшкой берут кошку на руки. Какого-то прохожего просят поставить внутри на середину дома чашку с осистным. Посторонний не умрёт, ничего ему не будет. Тогда отворяют двери в сенцы, пускают туда кошку и запирают её в доме одну. Слышим замяукала на свою голову. Снимают с телеги устью и меня. Мы весело влезаем на крыльцо. Чистое, белое, выструганное. Отворяют двери в сени, можно, но ставни затворены, темно. Дняшка отворяет ставни. Такие чистые белые полы. Мы начинаем бегать по всем комнатам. Какой огромный дом! Неужели это наш? Как весело. На стол в святом углу поставили образы и молитвенник и что-то завёрнутое. Прилепили перед образом три воссковые жёлтые свечки, и маменка стала приготовляться читать Акафист Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что это продлится долго и будет очень скучно. Даняшка и Гришка уже стоят за нами. Сначала все положили по три земных поклона и слушали непонятные слова. Мы ждали знакомых слов, когда надо было класть земной поклон. А, вот, радуйся невеста не невесна я. Мы сразу болтыхнулись к чистому полу, встали. Поднявшись, маменка продолжила чтение тем же выразительным голосом, чуть-чуть на распев. Опять долго. От скуки я оглядываюсь. Вижу, Гришка, уж видно не уч, быстро и смешно машет рукой, сложенной в щипок, делает короткие кивки и скоро отбрасывает прядь своей рыжей в скобки, сползающую ему на глаза. А в это время следует только смирно стоять, деревня. Аллилуйя! произносит на распев маменька, и я опять бросаюсь в земной поклон рядом с устей. Поднимаемся дружно. Опять длинное чтение. Я оглядываюсь на Доняшку. Она крепко прижимает два перста к колбу. Мы и все крестились двуперстным знамением, хотя и не были староверы. Но маменка говорила, что креститься щепотью грех, табак нюхают щепотью. И я стал крепко прижимать колбу два перста. Кстати, раздалось опять: "Радуйся, невеста не невестная". Земной поклон. Снова долгое чтение. Я глянулса на Гришку и чуть не прыснул со смеху. Он так смешно дремал стоя, при этом ещё щепоть на высоте рта как-то дёргалась вместе с рукой, которая никак не смогла сделать крестное знамение. Глаза смешно слипались, а брови поднимались высоко-высоко и морщили лоб. Потешно. Наконец, к моей радости, маменька пропела аллилуйя, и я поскорее болтыхнулся, чтобы не смеяться, и продолжаю лежать, уткнувшись в пол, чтобы не заметили. Потом потихоньку от пола заглядываю в бок на устье. Она серьезно сдвинула брови, стоит ровно и смотрит на меня сердито. Я поднимаюсь, оправляюсь. Радуйся, невеста, не невестная. После должного поклона я боюсь уже оглядываться и решесь собрать все силы и ждать конца. Мы знали, что когда начнут читать: "О, вспетая мати родшая", тогда значит скоро конец. Но долго ещё чередовались: "Аллилуйя" и "Радуйся, невеста не невестная". Но вот и желанная вспетая, вот и конец. Гришка уже бодрый, принёс цибарки воды с данца. Большой старинный медный крест и крапила лежали на столе. Я их раньше не приметил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа торжественно произносит маменка и тройкратно погружает в цибарку крест. "Спаси Господи, люди твоя и благослови достояние твоё", запевает маменка. Все мы подхватываем и торжественно двигаемся ко всем углам комнат. Маменка крапиты поёт хорошо. "Гришка, фальшивец, страшно спеши ты и поминутно креститься", отбрасывая скобку от глаз. Переходим в другую комнату, в третью и везде, везде на пол и на потолки и во все окна маменька крапит святой водой. Так обошли весь дом, вернулись опять к образу. Здесь все подходили к кресту и маменька всех нас крапила в затылок. Потекла вода за шею, надо было от алба святой водой смачивать щеки и все лицо. После акафиста мы набегали с лась на светлых полах в чисто выбеленных комнатах. В нашей хатке на постоялом дворе у бабенки нам стало уже скучно, и мы всё приставали к маменьке, чтобы нас опять взяли в новый дом и чтобы нам скорее переезжать туда жить.